Первый. Виновен ли крестьянин села Барков Кропивинского уезда Симон Петров-Картинкин 33 лет в том, что 17 января 1880 года в городе Н, замыслив лишить жизни купца Смелькова с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами дал ему в конике яду, от отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около 2500 рублей и бриллиантовый перстень.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 что могут сорок капель принимать. У меня родственник, но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его Шурина. Э, «Да ведь уже пятый час, господа», — сказал один из присяжных. «Так э, как же, господа», — обратился старшина, «признаем виновное безумысло ограбление и имущество не похищало, так что ли?» Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился. Но заслуживает снисхождения. Прибавил Только купец. артельщик настаивал на том, чтобы сказать «нет, невиновно. «Да ведь оно так и выходит», — разъяснил старшина. «Без умысла ограбления и имущество не похищало, Стало быть, и невиновна. Валяй так, и заслуживает снисхождения. Значит, что останется последнее счистить?» Весело проговорил купец.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 Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел. 1880 года, апреля 28 дня, по указу Его Императорского Величества, окружной суд по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании третьего пункта статьи 771